Рика. Ром. Измена. Мой, в скобках, «не», верный муж. В жизни Дианы Абертон все рушится в одночасье. Она случайно подслушивает разговор мужа с любовницей, женой лучшего друга. Узнав об измене, героиня решает развестись и бороться за свою компанию. Но судьба готовит ей новый удар — внематочная беременность и потеря ребенка. Оказавшись на грани отчаяния, Диана находит неожиданную поддержку в лице владелицы маленькой кофейни Кати. Пока героиня пытается собрать осколки своей жизни, ее муж Константин не оставляет попыток вернуть жену. Но готова ли Диана простить предательство человека, которого когда-то любила больше жизни? Эмоциональная история о любви и предательстве, о силе духа и праве женщины на счастье о том, как важно вовремя разглядеть истинное лицо человека, которого считаешь близким, и научиться жить заново после крушения всех надежд.